Глава шестая. На отшибе В ту ночь теплая вода реки смыла сестры кровь, а мои тонкие пальцы вынули осколки стекла. Через какое-то время мы вернулись к дому. Могли переночевать на берегу или в лесу, но сестра всегда говорила, что большие ссадины или глубокие порезы надо обязательно и как можно быстрее прижигать алкоголем. По этой причине мы решили вернуться, не дожидаясь следующего дня. В доме было тихо и темно, родители уже спали, а, может, были без сознания. Мы осторожно шмыгнули к себе в подвал, сестра легла на кровать, а мне предстояло пробраться в погреб. Темнота сгустилась, руки чуть дрожали, но тихие всхлипы си подстегивали, и вскоре бутылка бурбона была у меня какое то время пришлось просто сидеть рядом с сестрой наблюдая как кое где из глубоких порезов на руках и ногах выступает черная кровь она вся стонала хныкала и звала маму а у меня от этого слова внутри зарождался гнев настоящий лютый как сто градусный мороз ее рука легла на мою бритую голову слабым движением она провела по короткому ежику волос Нужно было набраться храбрости, собрать остатки сил и сделать то, что требовалось. Одинокая слезинка скатилась по щеке, и шепот разрезал тишину. «Надо прижечь!» Она кивнула, придвинулась к краю кровати и зажмурила глаза. Хорошо хоть в ту ночь облака не соизволили плыть по небу, и светила полная яркая луна. В руках у меня уже была моя самая любимая и единственная чистая футболка, которую всего пару дней назад сестра отстирала от грязи. Мутноватая жидкость из бутылки вытекла на футболку, распространяя по комнате вонючий резкий запах. Се обхватило мою дрожащую руку с влажной футболкой, и, начиная с ног, мы стали прижигать каждый порез. Одна ее рука сжимала мою, Вторая держала подушку, которой она закрывала лицо, и при каждом прикосновении футболки к ране чуть слышно всхлипывала и вздрагивала. Через какое-то время почти все порезы были обработаны. От меня и моей дезинфицирующей футболки скрылось только лицо сестры. «Си, дай посмотреть». Она замотала головой и прижала меня к себе через подушку, которую все еще крепко сжимала. Мои слезы, вызванные то ли резким запахом, запланившим комнату, то ли ее жалобными всхлипами, то ли крепкими объятиями, капали на ее плечо. Она погладила меня по голове, потом осторожно села и взяла из моих рук футболку. Сама обильно смочила ее алкоголем, расправила и резким безысходным движением прижала к лицу. Громкий вскрик боли разорвал мое сердце, словно стая голодных волков. И мои всхлипы, бессилия и горечи заполнили комнату. Они были сильнее и громче ее вздохов, словно огромные волны, накрывающие нас с головы. На следующий день отец сходил в город и вызвал скорую помощь, которая еле продралась к нашему дому по заброшенной дороге. Если бы мои усилия, слезы и мольбы не вытолкнули сестру к врачам, Отец не сказал бы о ней ни слова. Его волновала только мать. Проси, он даже не вспомнил. Мать и сестру забрали в больницу, и там они оставались какое-то время. На вопросы, что произошло, отец рассказывал сказки про несчастный случай с окном. Мне пришлось слушать его вранье, лживый мусор, сыплющийся у него изо рта, и молчать. Не думаю, что ему кто-то поверил. Несколько раз приходили какие-то люди в форме и задавали ему вопросы. На это время он закрывал меня в подвале или выгонял к реке со словами, что если они заберут его, то и меня тоже, и я никогда не увижу сестру. Если бы в тот раз мать рассказала правду, рассказала врачам или полицейским всю правду, ну или хотя бы часть, если бы она не стала выгораживать этого монстра, то все могло сложиться по-другому. Но уж как вышло.